Глава 22. Ночью я несколько раз просыпалась, улавливая чужие эмоции, но выстраивать щиты удавалось всё лучше. Ну, или людям просто что-то снилось, и от того шквалом чужих чувств меня не швыбало, как в прошлый раз. Утром нам опять выдали сухпайки. Ну, то есть как выдали? Тот, кто пришёл к главному корпусу, там удали. Вечером-то еду разносили по комнатам, чтобы народ по темноте не шлялся а вот когда рассвело, можно и прогуляться. Минус в этом был только один — большая вероятность попасть на хозяйственные работы. Меня тоже припахали, потому что еще вчера убедились, что я в состоянии оказать первую помощь. Вот только у меня была с этим проблема. Раненые ведь далеко не довольны и счастливые люди. Так что ворох их негативных эмоций меня в итоге просто поглотил. В какой-то момент я не успела поставить щиты и чуть не потеряла сознание. Хорошо, что это увидела Мали и отозвала меня на пару слов. «Где твой артефакт?» — нахмурившись, спросила она. Сгорела. Я вынула шнурок, показала то, что осталось от камешка. Да, носить его теперь бесполезно, но он был выдан по описи и должен быть также сдан. Понятно, что со всеми этими событиями списать в утиль можно всё, что угодно, но делать это никто ради меня не обязан. Так что я в любом случае должна его вернуть, пусть и в таком виде. «Надеюсь, меня не заставят компенсировать его стоимость». «Я поищу второй, его вроде никому не отдали, но не уверена, что найду и что он будет пригоден к работе». Она обвела рукой царящий разгром. «Спасибо. Кстати, поздравляю. гош проговорился?» «Да, проговорился». Я улыбнулась. Хотела спросить, когда свадьба, но, честно говоря, не знаю, насколько это уместно. Да и вообще непонятно, как тут такие вопросы решаются. «Вроде невеста уже беременная, так что...» «Ладно, чего уж там?» Она усмехнулась. «Хотя я вообще-то говорить не собиралась. Пока. Я никому не скажу», — тот же поняла намёк я. «Но учтите, Рен Зейр, кажется, не понял». «Ага, то есть Саня не напрямую сказал, а намекнул?» «Ну, Алик никогда не был в этом силён». «Кстати, обрати внимание, даже жирные намёки он не понимает». Женщина мне подмигнула. «Не поняла, это сейчас что такое было?» «Тоже жирный намёк?» «Но ладно об этом. Тебе здесь работать нельзя. И так вся зелёная». Дарни, да, кстати, проснулся. «Алик, Рензейр научил меня строить щит, но пока я его постоянно держать не могу, да и строить быстро не получается. Совсем освободить от работы не могу, но могу перевести. Мы тех, кто ещё не пришёл в сознание, уложили в старой лекарни». По случаю пришлось её всё же открыть. Лечить их, понятное дело, ты не сможешь, но мелкие ранки обрабатывать вполне. Они получают пока только жизненно необходимую помощь, на большее нас не хватает, так что зрелище иногда может быть не самым приятным. Но они пока не очнулись, эмоциями не фонят, это я точно знаю. «Мне это подходит», — тут же согласилась я. «Где лекарня, ты знаешь. Скажи, что я направила». «Хорошо». Кивнула я и пошла докладывать о переводе целительницы, которая тут за всем присматривала. Мали хоть и была выше ее по статусу, но не могла же я просто уйти и никому ничего не сказать. В лекарне меня приняли без всяких проблем. Даже рады были, потому что рук и дара на всех не хватало. Собственно, здесь были почти все целители. Только Мали, еще одна дама, та, что заправляла в главном корпусе, и пара старшекурсников оставались там и принимали тех, кто вчера не обратил внимания на свои травмы. Такое иногда бывает от шока. Так что меня отвели в одно из помещений и показали фронт работ. Выделили перевязочные материалы. Вместе со мной трудились еще две девушки, целительницы-первокурсницы. Старшие курсы принимали участие непосредственно в лечении. А этим много не доверишь. Но целителей вообще было на удивление мало. Дворяне обычно на эту специализацию не шли, просто незачем. Тем более, что целители обязаны отрабатывать сколько-то лет по получении диплома. Даже если просыпалось это направление дара, учили несколько наиболее нужных в хозяйстве техник, да и успокаивались на этом. Малей тут скорее исключение, нежели правило. Богатенькие детки тоже не спешили овладевать этим искусством. «Много денег не заработаешь, ну, если только для души», А вот бедные, контрактницы, если появлялся дар, на этот факультет бежали в припрыжку. Ведь это для богатых там деньги никакие, а для бедных это шанс стать хотя бы середнячками. Да и под крылышком всех гуманитарных учреждений Ельбы живется вполне легко и беззаботно, если соблюдаешь правила и молчишь в тряпочку. Нет, и среди дворян, и среди богатых у нас на целительском какие-то единицы учились но основная масса были девушками-контрактницами, теми самыми, по которым вчера пришёлся основной удар. Именно поэтому так не хватало младшего медперсонала. Тем, чем я сейчас занималась, должны были заниматься первокурсники целительского. Но они либо сами пострадали, либо были в шоке и ни на что не способны. Не все, конечно, но значительная часть. Собственно, с целителями-старшекурсниками та же история. Они, конечно, худо-бедно могут себя защитить, но реакция и психологическая готовность драться в них, увы, не на уровне. Взять тех же соседок гана которые вроде должны были уметь себя хоть минимально защитить, но даже не попытались это сделать. Да и сама Ганна вспомнила про какое-то своё варево, но совершенно забыла про простейший щит, который ко второму курсу умеют ставить все студенты поголовно, иначе им просто экзамены не сдать. И именно в этом причина того, что среди пострадавших практически не было боевиков и рунологов, за исключением первого курса. Да и тут боевики-первокурсники смогли побарахтаться и даже совместными усилиями шестёрки смелых успокоить одну тварь. А что им было делать? Всё равно не сбежишь. Да ещё за спиной всякие алхимики с артефакторами. Собственно, эту историю мне рассказали мои напарницы но, полагаю, она уже успела обрасти некоторым количеством несуществующих подробностей, пока до них дошла. Надо будет Алика потом спросить, интересно же. Работа, в общем-то, была несложная. Обрабатывать царапины и неопасные для жизни раны, чтобы они не загноились. У людей, которые здесь лежали, были серьёзные травмы, так что желательно, чтобы они не получили нагноение или заражение крови от всякой мелочёвки. Если я чего-то не знала консультировалась с девочками, которые были не прочь поболтать. Обе они вчера были в библиотеке, и ужасы общежития прошли мимо них. «А это Триан, который всех спас. Ты не знаешь, кто он?» — вопросительно посмотрела на меня одна из девушек. «Декан Гош?» — уточнила я, не отрываясь от перевязки. «Он декан артефакторов». «Декан? Нет, того я знаю, лысый такой. Я не про него. А про кого?» Удивилась я, ведь спас нас всех именно Гош, активировав защитный артефакт Академии. «Ну, такой высокий! Он в библиотеку еще пришел, когда твари атаковали». «Это они про Зейра, что ли?» «Так всех спас не он», — ответила я. «Только нас, тех, кто был в библиотеке». И это была абсолютная правда. Как мне рассказал Алик, в нашем учебном заведении, конечно, была своя защитная система на экстренных случай, и находилась она в главном корпусе. Проблема была в том, что обычно ей управляет ректор и его заместитель. Ректора у нас нет, а Уэлчи, хоть и временно его замещает, но возлагать на нее охранные функции никто бы не решился. Не ее это. Так что доступ был у Марча. А вторым ответственным назначили Гоша, как главного артефактора. Когда декан примчался из города и понял, что артефакт не активирован, он сделал ровно то, что был должен сделать. Выбил дверь в кабинет старого ректора, Вынес главную нашу защиту на улицу, чтобы она захватила большую площадь, и, собственно, активировал. Тварей просто испепелила в радиусе сотни метров. Ну, такая себе защита, на мой взгляд. Все же в Академии должен охраняться периметр, и вся территория находиться под контролем. Но тут к вопросам безопасности вообще наплевательски относятся. И вот результат. Кстати, об охране. Оказалось, что большая часть из охранников просто разбежалась. Нет, кое-кто и остался, и даже сражался. Но насколько они это могли, ведь защищали одно из престижных учебных заведений крайне слабые маги. Те четверо, что постеснялись спастись бегством, убили пять тварей. Правда, один из них погиб, а еще один был тяжело ранен. Вспомнила я об этом потому, что сейчас как раз обрабатывала его царапины. «Ну, как тут у нас дела?» В комнату вошли несколько целительниц. Два раза в день они обходили всех больных и лечили по мере сил. Здесь помощь требовалась всем и срочно, но кто-то мог подождать несколько часов, а кто-то не мог. Такая своеобразная сортировка. «Все хорошо, Рена Тами», — поклонилась одна из напарниц. «Хуже вроде бы никому не стало. Раны мы почти все обработали, осталось лишь двое». «Это отлично», — подбодрила ее целительница. «Спасибо за работу. Заканчивайте здесь». А мы начнём тогда с другого края. Женщины двинулись к тем пациентам, которых мы перевязывали самыми первыми. В дальний конец зала. Вся процессия проходила мимо меня. Наверное, поэтому я уловила то, что уловила. Дар опять активизировался, и, как всегда, в самый неподходящий момент. Такой концентрации злости, разочарования и раздражения я, пожалуй, никогда не чувствовала и не хотела бы ощущать нечто похожее впредь. Уже почти на автомате я воздвигла щиты. Правда, у меня всё ещё это занимало несколько секунд, так что женщины успели пройти. Но плюс в том, что я, кажется, научилась держать лицо и не зеленеть при активации дара. По крайней мере, никто ничего вроде бы не заметил. Я быстро перевязала последнюю рану охраннику и украдкой оглядела целителей. Вроде бы эмоции были концентрированные, а не рассеянные. Значит, их чувствовал кто-то один. По крайней мере, мне Алик так объяснял. Но вот кто это был из шести прошедших мимо меня целительниц, этого я точно сказать не могла. Сначала я хотела бежать искать Зеера. Но это же логично, верно? Пусть он проверит эту шестерку и выявит ту целительницу, которая чувствует негативные эмоции, а потом допросит ее на предмет причастности к нападению тварей. Логично-то логично, но не совсем. Мало ли, по какой причине эта женщина могла быть злой и раздраженной. А Алик сейчас очень занят. Его отвлекать по пустякам — идея так себе. К тому же сейчас мой дар работал практически в постоянном режиме. Если до прихода женщин он как бы мигал, то включался, то выключался, то сейчас я старалась держать щиты постоянно, чтобы мой бедный мозг не перезагрузили чужие эмоции. Если так пойдет дальше... «Придётся реально проситься сегодня переночевать у Алика, потому что защититься во сне я не могу». С другой стороны, получилась отличная тренировка. То, что я должна была освоить за пару недель, я уже более-менее уверенно применяла на второй день. ах куда деваться? Так о чём я? О том, что пока дар не мигает, можно попробовать всё-таки выяснить, кто же это у нас такой злой и разочарованный. Я, конечно, не мастер слежки, Но я никуда лезть не собираюсь. Покручусь тут еще, может, по могучим. Заодно постараюсь определить, кто так фонит эмоциями на всю округу. Я аккуратно приоткрыла щиты. Кстати, меня это музеер не учил. Оно как-то само получилось. Но я их ощущала, как податливый пластилин уже. Хотела, щелочку маленькую проделывала, чтобы подсмотреть, что вокруг происходит. Хотела, бетонировала наглухо. И это я про вид магии, который не почувствовать, не увидеть не получится. Он только в голове. Наверное, я её просто так представляла, так ощущала, то как пластилин, то как цельнометаллический щит, то как щупальца, которое стремится поближе к моим целям, чтобы проверить их на вшивость. Нет, этому меня тоже никто не учил. Но сейчас эти самые щупальца «Жгуты дара, рванувшие к женщинам намного выше за границы сферы в 7-8 метров, которую Алик посчитал моим пределом. При этом я не использовала никаких техник или рун. Впрочем, для управления эмпатией руны обычно не используются. Слишком затратные по времени и по силе, и по нагрузке на мозги. Я аккуратно попыталась ощупать каждую из цивительниц, но у меня ничего не получилось. Уж слишком близко они друг от друга находились». Придётся подгадывать как-то, чтобы поймать их по одной. Вот только надо бы какую-то причину найти тут задержаться, а то мои напарницы уже навострились в сторону столовой. Время обеденное, а сейчас вроде как должны нас всех в первый раз после нападения нормально покормить. С водой, слава богам, ещё утром разобрались, а кухню особенно не разгромили. Только в самой столовой всё перевернули. Так что начальством было решено начать входить в нормальный ритм жизни хотя бы с обеда в установленном для этого месте. «Так, девочки...» — к нам подошла одна из женщин, и я тут же её проверила. «Надо свернуть и разложить все перевязочные материалы». Мои напарницы замялись и погрустнели. Они уже явно мечтали о переваренном рагу и пригоревшей булке с чаем, чем нас обычно кормили. «Я могу», — тут же радостно вызвалась я. Целительница, видно, удивилась такому энтузиазму. Но ничего не сказала, лишь кивнула и поманила меня за собой. Через пять минут мне уже нарезали фронт работ. Я присела на скамеечке за углом от крыльца с пары корзин. В одной наваленная горка чистой ленты ткани, которые здесь заменяли бинты, а во вторую надлежало складывать их свёрнутыми в удобные для перевязок рулончики. Немного негигиенично, но их потом всё равно будут вымачивать в обеззараживающем растворе и обрабатывать магией. Другой мир, другие правила санитарии. Так я и просидела следующий час за механической работой, катая уже порядком надоевшие обрезки ткани. Впрочем, я не просто так согласилась. И не просто так выбрала место, максимально незаметное от выхода. Как я уже выяснила опытным путем, мой дар крайне неохотно проникал через каменные стены. Так что я не опасалась поймать случайные эмоции из здания, а просто скинула щит и приготовилась ждать. Ведь рано или поздно эта подозрительная целительница выйдет. Я уловлю ее эмоции и из-за угла подгляжу, как она выглядит. Отличный план, по-моему.